Глава шестнадцатая. Нечто в подвале. «В целом оно просто находится на одном месте и ничего не делает», сказала горничная. «И выглядит, как яркое сияние». «Хорошо, я пойду проверю», — сказал я, вставая из-за стола. Молоко осталось недопитым. «Но ты должна была сказать мне об этом раньше». «Прошу прощения, хозяин», — ответила Нейди, тоже вставая. «Я хотела убедиться, что вы спокойны и собраны» и только потом выложить правду матку. Я покачал головой и последовал за ней в подвал. Коридор, ведущий в подвал особняка, был тускло освещен. Его стены были сложены из старого серого камня. Половицы скрипели под ногами, а в воздухе витал запах сырости. Единственным источником света служили несколько тусклых ламп, беспорядочно мигающих вдоль стен. Тут тоже надо будет навести порядок. В выходные займусь. Пока мы шли по коридору, я не мог избавиться от чувства тревоги, поселившегося в глубине моего живота. Я не мог точно определить причину. Быть может, это шестое чувство сигнализирует мне об опасности, нависшие над всем родом булгаковых, или просто Нэйди приготовила для меня не очень свежее яйцо. Надо водички попить. Мы стали спускаться по лестнице в подвал. Затхлый запах становился все сильнее, а воздух все холоднее. Лестница скрипела при каждом шаге. Мы спускались по спирали в темноту, и я не мог разглядеть пол и стены. Наши шаги отдавались гулкими звуками. Единственным источником света были лампы, оставшиеся за нашими спинами. Меня не покидало глупое, но настойчивое ощущение, что мы с нейродевочкой спускаемся в какое-то древнее подземелье. Чем ниже, тем сильнее обострялась клаустрофобия. Я не мог избавиться от навязчивой мысли, что кто-то ждет нас у подножия лестницы. «Тут с проводкой проблемы?» – спросил я, подсвечивая нам дорогу с телефона. «Да, хозяин. А как ты убиралась тут? Фонариком подсвечивала». «Я не нашла, где лежат запасные лампы, а проводку чинить не умею. Надо будет проверить освещение в подвале в ближайшие дни. Если это реально какая-то аномалия, — сказал я, осторожно ступив на бетонный пол, — я, скорее всего, останусь дома и не пойду в училище». «Это ваш особняк», — сказала Нейди, приподняв бровь. «И вы не знаете, что у вас в подвале?» Я пожал плечами. Я не так давно получил по голове и потерял часть воспоминаний. «Кошмар!» Нейди покачала головой. «Это же ужасно!» «Да я в порядке, не волнуйся!» «Да я не об этом!» «Мой хозяин сумасшедший!» Она всплеснула руками. «Что теперь со мной будет?» «Только хорошее!» Я вздохнул. «Не переживай!» Воздух в подвале был еще более затхлым и сырым. Бетонный пол потрескался и покрылся пятнами. Стены были уставлены полками и стеллажами, заполненными множеством предметов. Старая мебель, сломанные инструменты, стопки пыльных книг, коробки с различными безделушками и многое-многое другое. В целом создавалось ощущение запустения и заброшенности, как будто эту часть дома никто не посещал много лет. Но пыли почти не было. Тут Нэйди поработала от души. Когда я шел по узкому проходу между полками, меня не покидало чувство тревоги. Тени в углах, казалось, были живые и вели собственную игру. Я мог поклясться, что откуда-то впереди долетал слабый звук, как будто что-то тихо гудело в темноте. Типа трансформатора. Дойдя до конца прохода, я увидел большой старый шкаф с распахнутыми настежь дверьми. В его задней стене было отверстие, за которым я увидел металлическую дверь в стене подвала. Она была чуть приоткрыта, из-за щели вырывался слабый свет. Должно быть, это та дверь, о которой говорила Нейди. Чтобы за ней не находилось, было ясно, что кто-то приложил немало усилий, чтобы спрятать ее подальше от посторонних глаз. Так как оно выглядит? В третий раз спросил я, приближаясь к двери. «Я не могу описать это, хозяин», — сказала она, покачав головой. «Оно большое, выше человека и светится, не двигается». «Я думаю, вы должны увидеть это сами». Мое сердце бешено забилось в предвкушении чего-то, чего-то необычного. Хозяин первый, горничная посторонилась, любезно пропустив меня первым. «Я, как самая главная ценность в доме, должна остаться в безопасности». «Ага, без проблем», — хмыкнул я. Болтовня девочки меня забавляла. «Вас, бояр, не жалко, и без того плодитесь, как кролики». Странно, что отражение не нашло эту комнату. Видимо, пропустило при облёте. К сожалению, и в его работе иногда случаются косяки. Я заглянул в тайную комнату отражением и только после этого взялся за металлическую ручку. Со скрипом приоткрыв дверь, я протиснулся в маленькую комнату. Там, у противоположной стены, совершенно пустой комнаты, стояла сверкающая арка. Она состояла из странного синего камня, похожего на разросшиеся кристаллические кораллы. Его причудливую текстуру покрывали загадочные переливающиеся узоры. Пространство внутри арки было затянуто некой светящейся полупрозрачной пленкой или чем-то подобным. Через полупрозрачное сияние угадывалась противоположная стена комнаты. Оно не походило ни на духовную энергию, ни на отражение. Это было что-то совершенно новое. Подойдя к арке на расстояние 2 метра, я почувствовал давление странной энергии. Казалось, что воздух вокруг сооружения заряжен электричеством. Изнутри поля доносилось слабое гудение. То самое, которое я услышал на подходе. На вершине арки пульсировало золотое ядро. Точь в точь, как то, что я притащил со своего первого задания. Ядро аномалии. Я был уверен, что энергия исходит от ядра и мерцающего барьера пленки, который закрывал проем арки. Световой занавес пульсировал в гипнотическом ритме, и от него трудно было отвести взгляд. Энергия была сильной, и я не мог отделаться от чувства благоговения и удивления. И самое главное, это была дикая природная энергия. Первейший признак аномалии. «Не волнуйтесь, хозяин», — Нейди нарушила молчание. «Если это нечто вдруг атакует нас, то я сразу же убегу. Думаю, я успею спастись, пока оно будет кушать вас». «Ну хоть что-то хорошее», — вздохнул я, продолжая рассматривать загадочное явление. Гуглить пыталась, она покачала головой. Я пыталась загуглить сразу же, как это нашла. Но поисковики выдают всякую чушь. Что угодно, но только не по теме. Ума не приложу, хозяин. Может быть, я гуглю неправильно? Но у меня такое чувство, что это нечто весьма особенное. Отражение. Отражение соскользило по блестящей поверхности кораллово-кристаллической арки, сканируя ее. И после пары минут вдумчивого изучения я нашел ответ. Это была аномалия портального типа. Я уже с похожими сталкивался. Через светящуюся пленку можно было пройти и оказаться в совершенно ином месте. Только после этого откровения вопросов у меня стало еще больше. Откуда эта штука в моем особняке? Она тут всегда была? Одно хорошо, сами по себе такие портальные аномалии не опасны. Но вот то место, куда она ведет, там может быть очень даже опасно. И в теории кто-то может вылезти оттуда к нам как долго эта аномалия уже здесь находится. Мы все это время были в опасности или нет? Я протянул руку и коснулся светящегося ядра, ощутив прилив энергии в своем теле. Какие же секреты ты скрываешь? По ощущениям, аномалия довольно мощная. Не меньше третьего уровня, так называемая лихо по местной классификации. А значит, с ней надо быть куда осторожнее. Почивший Булгаков-старший знал про эту аномалию. Нет никаких сомнений. Знали ли его дети? Я почти ни черта не помню. Завтра нужно будет порасспрашивать сестру. Но сперва надо понять, как работает этот портал. Нейди стояла рядом со мной. Ее стеклянные глаза не выражали никаких эмоций. Ни удивления, ни страха. «А вы как думаете, хозяин, что это?» Спросила она шепотом. «Это аномалия портального типа», — сказал я. «Довольно мощная. Энергии на весь третий уровень. Сама по себе она не опасна». «Но может быть опасно то, что находится по ту сторону?» Я кивнул. «Умная нейродевочка». «Что думаете, хозяин?» — спросила служанка, продолжая разглядывать портал. «Безопасно ли проходить через эту штуку?» «Сложно сказать». «Давайте проверим». «Суньте в него руку и посмотрим, что будет». «Что-то не хочется». «Ну, давайте хотя бы ножку от стула». «Хотя мне, если честно, мебель жалко». К сожалению, сканирующих возможностей отражения не хватало, чтобы понять все особенности работы портала. Мы с Нэйди начали экспериментировать с находкой, бросая в нее различные предметы, чтобы посмотреть, изменится ли что-нибудь». В основном это был разный бесполезный хлам, найденный в ящиках. Но к нашему разочарованию ничего не произошло. Предметы просто исчезали в сиянии без каких-либо изменений или реакции. Пленка пропускала их полностью безмолвно. Ее поверхность оставалась гладкой, как море во время штиля. Я приблизил лицо к порталу и понюхал воздух. Нет, ничего нового не чую. Тот же подвальный запах. Ни потоков воздуха, ни звуков с той стороны. Ровно ноль инфы. Это может говорить о том, что с той стороны к нам ничто и никто проникнуть не может. Может быть, по ту сторону открытый космос? Или лава? Или какие-нибудь адские твари, на фоне которых моя мама милая и добрая бабуля божия дуванчик? Никак проверить пока нельзя. Надо попробовать что-то другое. Пока я думал, Нейди подошла к порталу и протянула руку, чтобы дотронуться до него. Но я быстро оттащил ее назад. «Да не трогай ты его, это небезопасно». «Но вы же сами сказали, что это не опасная штука». «Да и я эту арку от пыли уже протерла до вашего прихода». «Сияние касалось?» «Нет». «Молодец. Продолжай в том же духе». «Я уже сталкивался с подобными порталами». Они могут что-нибудь нехорошее сделать с тобой при переходе. А ты даже и не заметишь. Так что, сломя голову, мы в него лезть не будем. Хорошо. Этот портал нас долгое время не беспокоил. Но это не значит, что так будет всегда. Тут уже есть хорошая железная дверь. Я ее просто заблокирую. А теперь сделаем так. Я подношу карандаш к светящемуся полю. Внимательно наблюдаю, как он исчезает в светящемся энергетическом поле. Отражение на чеку, готово действовать в случае опасности. Всунув карандаш до половины, я некоторое время подождал, затем также медленно вытащил его. Я ожидал увидеть, что он каким-то образом трансформируется или с ним еще что-нибудь произойдет. Например, портал просто не отдаст карандаш. Однако, внимательно рассмотрев его, никаких изменений я не заметил. Грифель по-прежнему цел, нет ни нового запаха, ни царапин. Я почувствовал разочарование. Что ж, это только начало наших экспериментов. Ещё не вечер. Я просканировал карандаш отражением, оно тоже не нашло никаких изменений. Ни в лучшую, ни в худшую сторону. «Завтра надо поэкспериментировать с живой материей», — сказал я задумчиво. «Бывает, с органикой подобные аномалии взаимодействуют совсем иначе». «Похитим кого-нибудь и будем ставить на нём опыты?» — энергично предложила Нейди. Она прям лучилась энтузиазмом. Я вздохнул. «В этих нейродевочек хоть какие-то законы робототехники и этики загружают? Или пан Курцевич всё отрубил?» «Нет, Нейди». «Мы никого похищать не будем», — сказал я со вздохом. «Завтра я завезу сестру в ее училище и заскочу в зоомагазин. И куплю там кормовых мышей. Над ними и поэкспериментируем». «Ой, бедные мышки! А вдруг с ними что-то плохое случится? Как-то по -живодерски. Мышек тебе жалко, а людей нет? Ну, мышки милые, а люди нет». «Ясно все с тобой». Чуйка моя подсказывает, что это не обычный аномальный портал, а нечто большее. Возможно, даже портал в совершенно другой мир. Огромное количество энергии в ядре как бы намекало на его потенциал. Но как бы мне не хотелось окунуться с головой в это новое приключение, я знал, что должен быть осторожен. Хорошо подготовиться, собраться с силами и разумом, прежде чем переступить порог неизведанного и самое главное — прокачать отражение. «Как думаете, для каких целей старшему Булгакову нужен был этот портал?» — спросила Нэйди. Я на мгновение задумался над ее вопросом. «А ведь действительно...» «Без понятия», — сказал я наконец. «Даже близко предположить не могу. Что-то мне подсказывает, что и Наташка не в курсах». Служанка посмотрела на меня со смесью любопытства и беспокойства. «Вы думаете, он держал это в секрете от всех?» – спросила она. «Или, может быть, кто-то кроме него знает о портале?» Я пожал плечами. «Это только предстоит выяснить», – сказал я. «Логично. Главное, на мне не экспериментируйте. Сначала на мышах. А потом на мне? Перед людьми всегда идут роботы». «Нейди, что?» «Ничего. Сейчас попробуем заглянуть в этот портал через старый телефон» который я еще не успел продать. Я вроде бы видел у нас в особняке где-то селфи-палку. Она пригодится». Мы вышли из подвала и довольно быстро нашли и старый телефон, и металлическую селфи-палку. Телефон раньше принадлежал одному из бандитов. Селфи-палка блестящая и тонкая. Одним движением руки я выдвинул ее на полную длину. Регулируемая рукоятка удобно ложится в руку, позволяя без усилий изменять угол наклона камеры. Крепление для телефона на конце палки надежно и устойчиво. То, что надо. Через USB-кабель я соединил два телефона. Настроил их так, что первый, старый бандитский, транслировал изображение на второй мой. Новый телефон установил на селфи-палку, второй отдал Нейди. «Назовем их условно телефон 1, который на палке, и телефон 2, который у Нейди». «Итак, пора посмотреть, чего там с той стороны», — сказал я, когда мы вернулись в подвал к порталу. «Держи его так, чтобы мы оба видели изображение». «Да, хозяин», — нейродевочка послушно выполнила команду. «Я осторожно ввел селфи-палку с подключенным к ней телефоном 1 в портал». Нейди крепко держала телефон 2, развернув его экраном ко мне. «Таким образом мы видели все, что снимала камера на телефоне 1. Когда селфи-палка с телефоном 1 исчезла в портале, мы с Нейди затаили дыхание в предвкушении. На экране телефона мы увидели тускло освещенную комнату, которая выглядела полностью заброшенной». Стены были покрыты голубыми наростами, похожими на кристаллические кораллы. Эти кораллы на вид очень напоминали вещество, из которого была сделана арка портала. Окна были разбиты и пропускали слабый уличный свет. Было ясно, что в этой комнате никто не жил в течение многих-многих лет. Я перемещал селфи-палку, позволяя нам увидеть разные части комнаты. В углу мы увидели старый пыльный диван с наброшенным на него истлевшим одеялом. На стене висела картина с изображением заката, ее краски поблекли, а рама потрескалась. Пол был покрыт толстым слоем пыли. Очевидно, по нему давно никто не ходил. И тут «Телефон-2» издал какие-то странные звуки, похожие на цокот когтей и негромкое рычание. Было непонятно, откуда они исходят, но эти звуки быстро приближались. Я хотел было вернуть палку назад, но замешкался. Палка в моих руках страшно задергалась, как будто нечто по ту сторону портала изо всех сил схватило ее и начало вырывать из моих рук. Кто-то подкрался сбоку со слепой зоны. Изображение на телефоне два заходило ходуном, стало мерцать и искажаться, а затем полностью погасло. Опять же, из самого портала не доносилось ни звука. Нечто с той стороны не могло никак добраться до нас, но атаковало телефон. «Нам нужно срочно вернуть телефон», – озвучила Нейди очевидную мысль. «Я попытался вытащить селфи-палку обратно, но ее очень крепко держали». Моей физической и духовной силы не хватало. Нужно было действовать быстро, пока не стало слишком поздно. Отражение. Что-то с той стороны с огромной силой дернуло за палку. И меня рывком швырнуло прямо в голубую муть портала.